Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротное помещение, юнкера находят разосланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую портняжной мастерской, одежду. э живо одеваться!» — командует дрост «Э-э, чтобы ни морщинки, ни складочки!» Фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги. «С Богом!» — командует дрост Все четыре роты, 400 человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухзводных колоннах. На правом фланге юнкера старшего курса с винтовками, на левом — первокурсники без оружия. Перед строем священники, православный в черной сутане,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 Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко. «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому,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 и во всем стараться поспешествовать что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об ущербе его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не только мог благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать подщуся,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 от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне никогда не отлучаться, но за он им пока жив следовать буду и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру-солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий, В заключении сей клятвы целую слова и крест Спасителя Моего. Аминь. Но еще страшнее были те выдержки из регламента, которые вслед за присягою стал вычитывать батальонный адъютант поручик Лачинов с волосами светлыми и курчавыми, как у барашка. Тут перечислялись всевозможные виды поступков и преступлений против военной дисциплины, против знамени и присяги. И после каждой строки тяжело падали вниз свинцовые слова «Смертная казнь! Смертная казнь!». Впечатлительный Александров успел уже раз десять вообразить себя приговоренным к смерти – и волосы у него на голове порой холодели и делались жесткими, как у ежа. Зато очень утешили и взбодрили его дух отрывки из статута Ордена Святого Георгия Победоносца, возглашенные тем же Лачиновым. Слушая их ушами и героическим сердцем, Александров брал в воображении редуты, заклепывал пушки, отнимал вражеские знамена, брал в плен генералов. Затем юнкера целовали поочередно крест и Евангелие и возвращались на свои места. «Накройсь!» — скомандовал Дерди Паша. «Под знамя! Слушай! Накра! Ул!» Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера с троем разошлись по ротным помещениям. Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках. «Ну и э, вот! Вы теперь настоящие юнкера! Поздравляю вас! Рады стараться, ваше высокоблагородие! Но все-таки вы не забывайте, что настоящее ваше звание — солдаты. Солдат — есть имя высокое и знаменитое. Первейший генерал, последний рядовой, то есть солдат». И потому помните, что за особо важный против дисциплины поступок каждый из вас, может быть, прямо из училища отправлен вовсе не домой к папе, маме, дяде и тете, а рядовым в пехотный полк. Надеюсь, в моей роте этого никогда не случится, как, впрочем, и во всем училище почти никогда не случалось. Но помните... За лень, невнимание, разнузданность, расхлябанность и особенно за ложь буду гнать и греть без всякой пощады. И за унылый вид тоже. А теперь, кто хочет, могут идти в отпуск. Явиться завтра к дежурному офицеру не позднее восьми часов вечера. За каждую минуту опоздания одно лишнее дневальство. На улице держать себя молодцами и кавалерами.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 сопровождении Петра Ивановича Боброва, какого-то молодого юриста, который живет у Синельниковых под видом дяди и почти никогда не показывается гостям. Он во фраке. На обеих девочках вязаные пышные капоры, на Оле Голубой, на Любе Розовой. Эти капоры — новинка. Их только в нынешнем году начали носить в Москве. И они так же очаровательно идут к юным женским лицам, Разрумяниным морозом, как шли когда-то шляпки Глубокой кибиточкой, завязанной широкими лентами. Пахнет от девочек вкусно арбузом, морозом, Духами и ланг, и ланг и мехом шубок, и свежим дыханием. Они поправляются перед огромным зеркалом И идут за Александровым наверх.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 Оркестр нежно, вкрадчиво, заманчиво играет штраусовский вальс. дама Александрова производит сразу блистательное впечатление. Юнкера, как пчелы, облепляют их. У Александрова остается свободная минутка, чтобы побежать свою роту к своему шкафчику. Там он развертывает белую бумагу, в которую заворочена небольшая картонка. А в картонке на ватной постельке лежит фарфоровая, голубоглазая куколка. Он ищет письмо. Нет, одна куколка. Больше ничего. Он возвращается в зал. Ольга свободна. Он приглашает ее на вальс. Гибко положив ногу руку на его плечо и слегка грациозно склонив голову, она отдается волшебному ритму вальса, легко кружась в нем».